Глава десятая «Ядрить-колотить!» — невольно вырвалось у меня восклицание из арсенала Антипа Петровича. «Новое дело!» Помпезные, новые, черные с позолотой ворота кладбища были надежно и крепко закрыты. Для полноты картины не хватало черной же крупнокольцевой цепи с массивным замком. Всякого я ожидал от нынешней ночи, но вот такого казуса точно нет. В прошлый раз я вроде бы приехал к тому же времени и без особых сложностей прошел на территорию. И вышел с нее тоже через согнутые прутья в заборе, а тут, нате вам, реновация, понимаешь. «Зараза!» — эмоционально произнес я и от всей души пнул ворота. Они даже не пошевелились, зато я запрыгал на одной ножке, отбив большой палец. «И что теперь делать?» «Может, тут, как и на моем, назовем его так, родном погосте, тоже есть черный ход? В смысле, служебный? Или лаз? Опять же, как там? Хотя это не факт, не факт. Там все же кладбище периферийное, без особой помпы обустроенное, без громких имен на надгробиях, потому и не меняется ничего десятилетиями. А тут центр города, причем исторический. То есть большие люди лежат, непростые, иные из них еще царям-батюшкам служили. Потому наверняка за подобными вещами смотрители приглядывают. Кстати, странно, что ко мне до сих пор не подошел и не спросил, какого лешего я тут отираюсь. Кстати, может, не мудрить найти кого-то из сторожей, дать ему денег и попросить провести меня внутрь? Хотя нет, ну нафиг. Не с моим везением в такую лотерею играть. А ну, как у них тут все строго, и вместо прогулки между могил я, по прихоти принципиального служителя, отправлюсь в ближайшее отделение полиции. Ясно, что ничего никто мне не предъявит, но до утра я там точно прокукую. Так что пойду искать второй вход или какую-нибудь другую возможность попасть внутрь. Появилось у меня одно неплохое соображение на этот счет. Может, и не придется круги вокруг некрополя описывать. По-моему, и вышло. Через несколько минут ходьбы и внимательного изучения того, что находится за оградой, я, наконец, увидел подходящую для моего плана особу. А именно призрак, отиравшийся близ решетки. Что любопытно, это был мальчишка лет двенадцати-тринадцати. Впервые с таким сталкиваюсь, хотя по кладбищам полазил изрядно. Молодых людей и юных девушек преизрядно повидал, а вот детей нет. То ли от того, что они еще не успевают нагрешить и сразу отправляются в то место, где свет, то ли еще по какой загробной причине. Я на эту тему никогда не размышлял, да и не планирую. Не стоит все знать, даже с учетом моей специфической специализации. «Пацан!» — окликнул я парнишку, который с ловкостью макаки в данный момент качался на ветке вяза, вцепившись в нее обеими руками. «Поди сюда!» «А зачем?» — осведомился он у меня, даже не подумав прекратить свое занятие и выполнить мою просьбу. «Вот все-таки как забавно устроена психика детей, что живых, что мертвых. Он даже не задумался над тем, что этот дядька по какой-то причине его видит. «Для него данный факт совершенно несущественен». «Вот так оно и все». «Раз зову, значит, надо», — пояснил я. «Дело есть». Хм, «Тебе надо сам и подходи», — из малейших признаков уважения к старшим ответил мне пацан, раскачиваясь на ветке. «Ну ты и наглый!» — не мог не восхититься я. «Меня бы отец за такие слова, как Сидорову козу выдрал». «Так ты мне и не отец», — резонно заметил мальчишка. «Мой батя вон лежит. Правда, он не пришел после того, как... Ну, потом. А я его ждал. Сильно». «Бывает», — признался я. «Каждому свое. Слушай, все-таки уважил бы меня, а? Хоть и ночь, но люди ходят, а я вон ору тут чуть ли не на всю улицу. Того и гляди, машину из психушки мне вызовут». Так ты, наверное, и псих и есть, предположил наглый молец, но при этом разжал руки и опустился на землю. Раз меня видишь, те, которые в своем уме такого не умеют, он не торопясь приблизился к ограде, правда, вплотную к ней подходить не стал. Славный такой мальчонка, аккуратный в рубашечке с длинными рукавами застегнутой под горло, в брючках со стрелочками. Видать, с душой его собирали в последний путь. «С любовью. Впрочем, разве бывает по-другому в таких случаях?» «Скажи, ты Самсона Орепьева, третьего, знаешь?» «Спросил я у него. Забавный такой персонаж. Всю дорогу при местном хозяине отирается». «Знаю», — подтвердил паренек. и «Вернее, видел несколько раз». «Позвать его можешь?» «Нет», — помотал головой мальчишка. «Мне отсюда уходить никуда нельзя». «Как определили меня на это место, так я тут и живу. Давно уже». «Ой, да ладно», — поморщился я немного что. «Чтобы такой безбашенный пацан, как ты, сидел на одном месте, никогда с него не сбегая? Не поверю». Хм, что значит «безбашенный», — заинтересовался мальчишка. «Это как?» «Ну, значит, без тормозов». Попробовал объяснить ему смысл слова «я», поняв, что он, скорее всего, умер еще до появления данного выражения. Нет для него преград ни в море, ни на суше, ни в квартире, ни в подвале. И запретов тоже нет. Так кто там? С той стороны ограды мальчишка попробовал пнуть ногой ветку, лежащую на земле, и ему это удалось. «Значит, точно, давненько он здесь». Молодые, назовем их так, призраки, на подобные не способны. Они еще не потеряли связь с той реальностью, в которой их уже нет, а потому не различают до конца, где бытие, а где небытие, что здорово сбивает координацию действий. Здесь все по-другому. Это тебе не с урока сбежать, или вместо занятий музыкой пойти в футбол играть на пустырь. Там что, только замечания в дневнике запишут. Или в кино пару недель запретят ходить. А тут? Не, я лучше здесь поиграю. Прости, не верю, — покачал головой я. Хоть ты десять раз мне одно и то же повтори, а все равно шастаешь ты по территории кладбища. Причем по тем лазам и тропинкам, которые никто не знает. Не может быть по-другому. Знаю, что говорю, сам таким был. А докажи, — хитро глянул на меня пацан. «Вот ты вредный!» — вздохнул я. «Некрасиво прозвучит, но с таким подходом к людям, чтобы из тебя выросло?» «Что-то да выросло бы!» Мальчишка заложил руки за спину и качнулся на пятках туда-сюда. «Вот ты взрослый!» «И чего?» «Бродишь по ночам у кладбища!» «Нормальные люди так не поступают!» «Они чаю напились и телевизор сейчас глядят!» «А ты?» «Как там тебя?» Ал на автомате начал отвечать ему «я», только в самый последний момент сообразив, что чуть не попался в банальнейшую ловушку. «Ах ты, маленький паршивец!» Мальчишка текуче скользнул к решетке, задрал свое лицо вверх и очень неподоброму улыбнулся. И ведь, что примечательно, детской непосредственности больше не наблюдалось. Нет, лицо осталось тем же, но черты как-то заострились, а глаза — это были два черных провала. Не скажу, что мне стало не по себе, такими вещами меня теперь не напугаешь, но в целом впечатляет. — Ты хорош, — признался я. — Ловок, чуть не поймал меня. — Жаль, что не поймал. еще сильнее, прямо как Петрушка какой-то, раздвинув губы в улыбке и став неуловимо похожим на очень-очень ядовитую змею, звонко ответил мальчуган. Напялить на себя шкуру ходящего близ смерти было бы весело. Надоели уже пьяные и старушки, с ними неинтересно, потому что все это слишком просто. Да еще вечно их причитание слушать приходится. Отпусти, что со мной? Всегда одно и то же. — А ты — совсем другое дело. — Не по плечу тебе моя шкурка, — поднял я воротник куртки. — Мало каши при жизни ел. — Я вообще при жизни почти ничего не успел, — поделился со мной призрак. — Спасибо папе. Это его стараниями я сюда, на кладбище попал. Тут и застрял. — За что же он тебя так? — заинтересовался я. — За сестрицу младшую, охотно ответил мальчишка, из глаз которого постепенно исчезла чернота. Сводную, орала очень, особенно по ночам спать мне не давала. А у меня учеба, кружки и футбол, стенгазета. К походу мы всем классом готовились еще, то же время немного уходило. За день набегаешься, а ночью, как начнется эти, а-а, сил нет. Вот я ее и напоил снотворным. А она возьми, да и помри. «Жесть!» — впечатлился я. «Чего?» — пацан недоуменно глянул на меня. «При чем тут жесть?» «Не суть. А папаша, значит, не простил?» «Это все мачеха», — хмуро пояснил он. «Она после похорон Аленки его накрутила, вот он меня и задушил». Отец же вообще никогда не пил, даже в экспедициях, когда своих студентов на практику возил, а тут целую бутылку выдул. Мачехов крик, меня ругает, мол, его даже не посадят, а он теперь и нас убьет. Отец сидел, сидел, а после в горло мне вцепился. Я только ногами подергал, описался, и, и все. М -м да. Я почесал в затылке. Невеселая история. «Я его тут ждал», — показал на заросшую травой могилу с покосившейся оградой он. «Поговорить хотел. Сказать о том, что Аленку мне вообще-то жалко. Любить мне ее было не за что, но убивать ее я и не думал. Хотел, чтобы уснула и не орала. Вот мачеху туда. Она ж меня ненавидела. И я ее тоже. А сестренка? Она тут при чем? Только не получилось ничего». Не пришел отец сюда, видать, сразу в другое место отправился. И мачеху не дождался. То ли она жива до сих пор, то ли в другом месте ее схоронили. Я, когда в чужое тело подселялся, пару раз звонил в нашу старую квартиру, но там другие люди теперь живут. Посадили твоего отца, скорее всего. Причем надолго. А там он, видать, капитально раскаялся, раз сюда не попал. При советской власти... А это жуткая история, судя по тому, что, говорит мальчишка, случилось сильно не вчера. Где-то убийство классифицировалось как одно из самых техчайших преступлений. Я про это читал в Дзене. Ну, а вторая жена, к примеру, из мест не столь отдаленных его ждать не стала. Быстренько разменяла квартиру, а после заочно развелась. А может и вовсе его расстреляли, а тело в безымянной могиле зарыли? Хотел даже доехать, глянуть что-то как. Может, попробовать найти, где мачеха живет. Ну, если жива до сих пор, — продолжал тем временем парень свой рассказ. Но далеко от кладбища отойти не могу. Даже в чужом теле. Тут мое место теперь. Может, оно и к лучшему, — предположил я. Лет-то, похоже, прошло немало. Даже если найдешь ты ее, и что? Так убью. Просто и буднично произнес он. «Я живым время от времени мечтал, чтобы она умерла, а теперь мечтать неинтересно. Теперь по-настоящему хочется. Ее и еще кого-нибудь». И я как-то сразу ему поверил. «Этот убьет. Просто так, для удовольствия». «Ладно, поболтал бы еще на времени нет. Мне к вашему хозяину надо спешить, он меня давно ждет», — сообщил ему я. «Так что ты все же орепь его, позови!» «Через два пролета крайний слева пруд решетки снимается, его цветочники выпилили», — ткнул пальцем влево мальчишка. «Тебе внутрь попасть надо. Ну и чего бегать туда-сюда, как на физкультуре? Только потом обратно вставь, как было. Хорошо?» Цветочники, надо полагать, те предприимчивые ребята, которые ночью с могил забирают живую и пластмассовую флору, которую туда днем посетители положили. Что же до проявления заботы о них со стороны этого мальчугана? Не думаю, что дело в его доброте или бескорыстии. Сдается мне, он их телами время от времени пользуется. И мне точно не хочется знать о том, что именно он творит, в них попадая. «Многовато у него внутри мрака, ой, многовато!» Я шагал по кладбищенским аллеям, надеясь на то, что верно иду. Два раза я бывал тут ранее, поэтому кое-какие ориентиры в памяти всплывали, но не все. Все же времени прошло немало. Старое кладбище — большая территория, тут поневоле заплутаешь. Хотя вроде все так. Мимо вот этого склепа, невесть как уцелевшего в тридцатые годы, когда в центре города рушили все, что напоминало о старом режиме, я точно тогда проходил. И этого ангела смерти вроде тоже видел. Впрочем, тут такие ангелы через могилу стоят. Типовая скульптура, обычная для конца девятнадцатого начала двадцатого веков. Еще считалось хорошим тоном что-нибудь жалостливое внизу написать, причем в стихах. Чем сильнее я углублялся на территорию кладбища, тем чаще на пути встречались призраки, причем почти каждый из них со мной церемонно раскланивался. Исключение составляли мордатые военные в призрачных кителях. Они большей частью меня игнорировали, как видно, из-за штатского вида. Впрочем, попадались и такие, которые прикладывали ладони к фуражкам или же приветственно махали треуголками. Ну, а после все и вовсе устроилось наилучшим образом. Повернув на очередную аллею, я увидел знакомую фигуру в зеленом сертуке, несомненно, меня и поджидавшую. — Достопочтимый ходящий близ смерти! Рад приветствовать вас в наших палестинах! Чиновник местного хозяина склонился в поклоне. «Заждались! Заждались!» «Мое почтение, Самсон...» э. «Не знаю, как по батюшке...» Шаркнул ножкой и я. «Увы, но возникли определенные проблемы с тем, чтобы попасть внутрь. Ворота, видите ли, закрыты». «Так реконструкция!» — заулыбался призрак. «Да-да, милостивый государь. Выделили, знаете ли, фонды». Хватило и на дорожки новые, и на ворота. И наверняка на новый Бентли кое-кому влез в нашу беседу лысоватый толстяк, стоявший неподалеку. Представляю себе, какой на этом тендере был откат. Но я имел в виду другое. Нехорошо глянув на мигом притихшего толстяка, продолжил Орепьев. А после снова обратился ко мне. «Наш повелитель желал вас видеть еще о прошлый год. Так-то». Но вы, насколько нам стало известно, изволили в Европу с отбыть. Впрочем, как оказалось, оно и к лучшему. «Изволил», — подтвердил я, зафиксировав в памяти последние слова провожатого. «Мне не до конца был ясен их смысл. Вот только-только вернулся». «Что радостно», — поправил ни разу не сбившийся в сторону ворот сюртука Самсон. «Одно плохо». Следовал вам сразу же по прибытии к нашему хозяину явиться, как должно в таких случаях». «Вашему», — поправил его я, — «вашему хозяину. У меня есть друзья, есть враги, есть те, кому должен я, и есть те, кто должен мне. А вот хозяев нет». «Разумеется, разумеется», — захлопотал лицом Орепьев третий. — Я это и имел в виду-с. И, и все же. — Пошли уже, — предложил я. — А то до рассвета тут с тобой проболтаем, и мое дело незавершим, а тебе на орехи перепадет. — и то верно, — мигом согласился со мной Сапсон. — А что, в Швейцарии вы, досточтимый ходячие, побывали, что ли? — Чудная страна, Чудная! Я в бытность свою вторым секретарем при московском градоначальнике как-то раз туда ездил по поручению его высокопревосходительства. Нас был, так сказать, обласком доверием. Очень уж дочерям его королевский шоколад полюбился. Вот он меня за ним и отправил. Экая же там красота! Озера, луга зеленая, благость сердечная А дороги? «Дороги какие! Ни выбоинки, ни ямки! Не едешь, а на воздусях Париж. «Там и сейчас неплохо», — отозвался я. «Дорого только все. Что до дорог, у нас они не хуже. По крайней мере, те, что платные». Вот так за беседами мы потихоньку и добрались до самого сердца кладбища. Того, где стоит высокий старинный склеп, одновременно похожий и не похожий на остальные. Отличие заключается в том, что створки этого склепа по ночам всегда открыты, а вместо обычной темноты в дверном проеме непрестанно клубится непроглядный и вроде как даже живой мрак. Впрочем, не склеп является тут главным действующим лицом, а исполинская фигура в черном балахоне, сидящая на кресле, которое так и подмывает назвать троном. «Ходящий близ смерти». Прокатал костяной царь в тот же миг, когда я ступил на дорожку, ведущую к склепу. Орепьев третий замолк на полуслове и юркнул в толпу призраков, стоящих неподалеку. «Неужто ты наконец соизволил явиться?» «Мое почтение!» — я отвесил Умруну поклон. «Да, пришел. Признаю, сделал это в нарушении нашего договора, но ситуация такова, что...» «Верно подмечено. В нарушение». Костистая рука хлопнула по подлокотнику кресла. «Не зря говорят в ночи о том, что не те стали ведьмаки. Не знают они цену своему слову». «Неправда», — я качнул головой. «Слово, данное ведьмаком, всегда будет исполнено, даже ценой его жизни. А если оно и нарушается, то только к пользе того, кому оно было дано». «Как, например, сегодня. Да, я нарушил данное мной слово, но цель этого проступка благая, и направлены мои действия лишь на то, чтобы оказаться вам полезным». «Ты чего-нибудь понимаешь?» — поинтересовался Умрун у величественного старца в украшенном искуснейшим шитьем камзоля, стоящего рядом с ним. «Нет, и я тоже. Ведьмак, твои речи туманны». «Все просто. Я сделал еще пару шагов вперед. При нашей последней встрече моя скромная персона, увы, вызвала ваш гнев. Вины моей в произошедшем имелось немного, но она все же присутствовала. И тогда вами было сказано, что я под страхом смерти не должен показываться на этом прекрасном и древнем кладбище до той поры, пока вы сами меня не призовете». Как было замечено, ведьмаки хозяева своему слову, плюс ко всему глубокое почтение, что я к вам испытываю. «Очень много слов», — от голоса костяного царя повеяло холодом, могильным, как бы двусмысленно это не звучало. «Если проще, вы мне запретили появляться тут без вашего личного приглашения». Таковое ко мне лично не поступало, но через третьи руки я узнал, что вы желаете меня видеть. Узнал и из соображений глубокого уважения пришел сюда, к вам, при этом прекрасно понимая, что рискую головой. По дороге к кладбищу я так и так прикидывал, разыгрывать мне карту под названием «На самом деле я не забыл, а просто следую договору, или же нет». В конце концов решил, разыграю. Формально ведь все так и есть, верно? Происходи дело в обычном человеческом суде, я бы на сто процентов выиграл дело. Штука в том, что тут не суд. Здесь все решает дело, уводя слова на второй план. И тем не менее данная позиция, по моему мнению, наиболее выгодна. Как минимум я увожу из-под удара моего наставника, ну или друга. Не знаю, как верно именовать Умруна с того кладбища, что для меня почти родным стало. В любом случае я решил гнуть линию «ты сам дурак», но, само собой, со всем уважением и почтением. Этот Умрун сильно стар, а потому безмерно лют. Если он, не дай бог, что заподозрит, то все, конец мне. Опрокинет на дорожку, распластает когтем мое брюхо, ногой кишки выдавит. И на том закончится история Александра Смолина, ведьмака. На секунду установилась тишина, а после хозяин кладбища разразился хохотом, который и ворон, был заснувших на деревьях, перепугал, и меня, признаться, тоже. Очень жутко этот умрун смеется. Невозможно просто. «Ловко, ловко!» — закончив веселиться, сообщил мне он. «Ну ладно». «Будем считать, что все так и есть. Это не ты забыл про свой долг, а я запамятовал условия, при которых он должен быть возвращен». «Все. Можно выдохнуть. Задача минимум достигнута. Только вот мне кажется, что эта доброта окажется похуже его гнева. Знаю я такие расклады. Проходил их уже». «Итак, почтеннейший». «Я готов прямо сейчас выполнить все то, что обещал. Покажите мне души, которые следует отпустить, и еще до конца ночи их в ваших владениях не будет». «А их в моих владениях и нет», — пророкотал голос из-под капюшона. «Что печалит безмерно? Ты ведь мне для того и понадобился, ведьмак, чтобы наказать тех, кто посмел нарушить мою волю». «Мой закон!» «Теперь мне не все понятно», — признался я. «Нет, про наказать это ясно. Но вот насчет того, что их здесь нет на кладбище, это лучше бы прояснить». И вот тут я совсем опешил. Да и как по-другому. Просто заерзал умрун на своем троне, закряхтел. А это означало одно. Он находится в растрепанных чувствах. Пусть не сильно, пусть вот на столечко. Но тем не менее. А подобное, по моему личному мнению, вообще невозможно. Особенно применительно к столь древним и могучим сущностям, как он. Нелепо вышло. Наконец прогудел костяной царь. Кто-то из помощников, телепней эдаких, оплошал. М да, Хорошие слуги нынче редкость, посочувствовал ему я. «Понимаю, как никто. У самого, знаете ли...» «Колдуна у меня на кладбище закопали», — перебил меня умрун и бахнул кулаком по ручке кресла, да так, что та аж затрещала. «Чернокнижника! Из новых дохватких! В осень это случилось, я как раз собирался в склеп уходить, вот и не учуял его. А эти остолопы, ух!» Он погрозил пальцем толпе призраков, после чего те дружно пали на колени. И, выждав с полминуты, тактично поторопил умру на я. И, и недовольно буркнул тот: Весна пришла, а колдуна того нет. И след его простыл. Тело здесь, в могиле лежит, гниет, а душа с моего кладбища улизнула с моего. — Кладбища! Как видно, здорово зацепило случившееся его. Иначе с чего бы он так переживал? Или, может, все умруны сдают кому-то очень и очень влиятельному некую отчетность, в которой поименованы все души, переданные им на баланс? Приход, расход, сальда. Я про такое не слышал, но должна же быть причина подобного гнева. — Мало того. Угомонившись, продолжил Умрон. «Он с собой еще восемь душ сманил!» «Лихо!» — не удержался я от реплики, понимая теперь, что имел в виду Арепьев, говоря оно и к лучшему. «Лихо!» — в глубине капюшона кроваво блеснули две красные точки. «Ты считаешь, что это лихо?» «В иных ситуациях можно восхититься и врагом», — сообщил ему я, подавив желание сделать пару шагов назад. «Хотя бы для того, чтобы победа над ним казалась почетнее». «Красиво сказано». Абертоны у Мруна стали потише. «Но сама история от того краше не стала. Я не знаю, кому пришло в голову хоронить колдуна на моей земле». вместо того, чтобы сжечь его по всем правилам. Я не знаю, каким образом он совратил тех восьмерых на то, чтобы покинуть свои могилы и уйти с ним. Я не знаю, какое заклятие он пустил в ход, сумев разорвать путы кладбищенского посмертия. Не знаю и знать не желаю. Но вот тебе мой наказ, ведьмак. Найди тех их всех до единого. «Сейчас. Немедля. А как найдешь, воздай по заслугам. Не желали они тут, под моей рукой, существовать, имея хоть какую-то надежду? Значит, и не надо. Пущай отправляются туда, где надежды вовсе нет. Такой мой тебе наказ. Выполнишь сказанное и считай, что твой долг выплачен». «Нет». выдержав лишь минимальную паузу вежливости, ответил ему я. «Чего?» — даже привстал Умрун. «Как нет? Ты в своем уме?» «В своем», — кивнул я. «Потому нет. У нас с вами уважаемый договор о другом был. Речь шла о десяти душах, которые проживают здесь, на вашем кладбище». «Именно на нем я хорошо помню, как сфокусировал ваше внимание на этом моменте. Вы меня еще забавным назвали, ну или что-то в этом роде изрекли. Так вот, от этого долго не отказываюсь, готов его вернуть в любой момент. А бегать по стране за беглыми душами — это увольте. Я не сыщик, не охотник за привидениями, я ведьмак. У меня профиль другой». «Нормальный у тебя профиль, это и отсюда видно», — буркнул Умрун. «Разве что разъелся ты в своих странствиях. Вон, из-за щеку и ушей не видать». Ничего я ему на это не ответил, только улыбнулся безмятежно. «А что? Я сейчас в своем праве. Не то, что пять минут назад, когда все было очень зыбко. Главное не грубить, не провоцировать скандал, и тогда ничего он со мной не сделает». «Я не умею просить, ведьмак», — спустя минуту тишины произнес Умрун. «Не учен эдакому. «Да, ты прав. Это не тот долг, о котором у нас с тобой речь шла. Но ведь и я уступку делаю. Восемь да един девять. На душу меньше выходит. Неужто оно того не стоит?» «Не стоит», — невозмутимо подтвердил я. «Те десять их сюда приведут, как коров на бойню. А эти девять, кто знает, где они есть, где их искать? Да еще и колдун за главного. Чернокнижник, сами сказали. Я с одним таким два года назад закусился уже. Мне хватило». «Здесь они покуда?» Рука Умруна обвела окрестности. «В граде Московом. Не могут они его покинуть до поры до времени». На кладбище мое у колдуна селенок хватило. Смог он круг разорвать, А вот из города ему так просто не улизнуть. Да и сыскать их можно, можно. Все души там одна к одной, Пакостные да нельзя. Воры, душегубы, казнокрады, Гниль людская. Знал клятый заугольник, Кого к себе в подручные определять, знал. Но в том и слабость их. Не могут они тихонько до первого снега пересидеть, непременно задумают, какой скверной заняться. А почему до первого снега? заинтересовался я. Потому что после того откроются для них врата, вздохнул костяной царь. Как за мной двери склепа сего на зиму захлопнутся, так они свободу до весны обретут. Нет. Карачуна во время над землей моей власти, и над ними, выходит, ее тоже не станет. Улизнут из города и все. Век их не сыщешь. А мне-то позор великий. Собратья наверняка про сие узнают, пойдут пересуды, перетолки. А там и до чего похуже рукой подать. Опять же, в мире подлунном ничего просто так не случается. «За их вины с меня спрос будет. Смекаешь?» «Смекаю», — подтвердил я, хотя последняя часть монолога «Умруна» мне показалась не слишком ясной. «Стало быть, берешься за работу?» «Не-а», — почти ласково ответил ему я. «Не берусь. Больно хлопотно. Опять же, если я вас подведу, так мне крайним быть перед вашими забратьями. Вроде как вся вина на мне. А оно же не так. Костяной царь поерзал на кресле, извлек откуда-то тяжело звякнувший мешок и бросил его на дорожку. — Я все понимаю. Вот тебе плата за твои труды. — Хороший такой мешок, килограмма на три-четыре. И золото, поди, не нынешнее, а старое, то, что редко блестит. А если и делает это, то чаще всего в антикварных лавках. И фимки какие-нибудь, или николаевские червонцы, ну или что там в ходу при царской власти было. Я просто не специалист. Мне хватает на жизнь, и не подумал, я нагибаться за предложенной мне платой. Не прихотлив в быту, знаете ли, щи да каша пища наша. Ну, а женщины мне пока и без денег знаки внимания оказывают, ибо молод я и горяч. Шутки шутками, но раньше или позже мое «нет» может вывести его из себя. А другого ответа я дать не могу. Мне беглые души ловить и в самом деле неохота. Да и не знаю я, как такими вещами заниматься. Хорошо тем, для кого подобные занятия являются бизнесом. Есть такие люди, слышал о них. «Кое-какие разговоры, но я не они». «И боек без меры», — добавил Умрун. «Ладно, есть у меня одна вещица, которую я готов отдать тебе в награду за работу. Это не золото, это кое-что повесомей. И, думаю, тут-то ты не откажешься. Да вот, гляди-ка».